Бравый вояка, король Вильгельм IV. Этому королю, воссевшему на трон в возрасте 64 лет, повезло еще меньше. Его правление продлилось всего семь лет. В нормальной жизни его звали Уильямом Генри, но после коронации он стал именоваться Вильгельмом IV. За семь лет он успел немало, при нем было серьезно ограничено использование детского труда, скорее вспоминаем романы Диккенса, и во всей Британской империи отменено рабство. При Вильгельме IV строились новые железные дороги и росли возможности железнодорожного сообщения. Сам король, всю жизнь прослуживший на флоте, был человеком далеким от утонченности и привыкшим к простоте существования. Он быстро разогнал поэтов, художников и музыкантов, так уютно чувствовавших себя при дворе. Выслал французских поваров, которых так привечал чревоугодник Георг IV. И звал к трапезе своих армейских друзей, которых приглашал приходить запросто. Вильгельм, как мы уже сказали, спешно женился в 1818 году на подходящей принцессе, а до того много лет жил с актрисой Дороти Джордан, которая родила ему 10 детей. Но, увы, все они были незаконно рождёнными. С принцессой Аделаидой потомков тоже не получилось, родились две девочки, обе умерли вскоре после рождения. Поэтому после смерти Вильгельма IV корона должна была перейти следующему брату, Эдуарду Августу. Но ведь он же умер ещё в 1820 году, за шесть дней до смерти короля Георга III. Да, умер. Но дочь осталась. 18-летняя Виктория. Она и стала следующим монархом Соединенного королевства. Вильгельм IV Ганноверский. Годы жизни 1765-1837. Годы правления 1830-1837. Приемник племянницы Виктория.